Глава 13. Карающий выстрел. Полночь, и гора, и равнина погружены в темноту. Тьма полная, потому что луны нет. Луна закрыта густыми кучевыми облаками, которые накатились с Калифорнийского залива. Это признак приближающегося сильного дождя. Дикари легли спать. Их шумный пир кончился, и теперь всюду тишина. Только время от времени фыркают лошади шахтеров, или мул стучит копытами, взволнованные новым соседством. Полувоют, полулают рыскающие койоты и кричит козадой, который ловит насекомых над озером. Но голосов людей не слышно, и в чернильной тьме не видно ни одного человека однако и наверху, и внизу не все спят. На равнине линии часовых вокруг того места, где начинается ведущая вверх тропа, а внутри этой линии два человека, у которых нет обязанностей часовых. Оба они, конечно, индейцы. Один из них сам Эль Каскабель, а второй — младший вождь, его помощник. Они в разведке. Пытаются определить, смогут ли осаждающие в темноте незаметно подняться и захватить осажденных врасплох. Все время после захвата лагеря гремучая змея думает, и мысли у него тревожные. Не сожаление о возможном отказе от набега на поселке по Харкоситусу. Вряд ли осада займет много времени, да и добыча будет достойной компенсации. Он изучил покинутый лагерь, нашел указание на богатство и уверен, что наверху есть сокровища. Они вознаградят за время, потраченное на осаду. А что касается мести, большая группа шахтеров, не меньше ста человек, с женами и детьми, и между ними знатные сеньоры. Смерть всех мужчин, захват женщин — это будет достойная месть. Однако он испытывает сомнения. До захода солнца их не было, но теперь появились, потому что ему пришла в голову мысль, не приходившая раньше ни ему, ни его воинам. Не могли ли шахтеры послать человека с просьбой о помощи? Если послали, помощь придет, и она будет достаточно сильна, чтобы снять осаду. Теперь вождь знает, что осада может быть долгой. Найденные в фургонах остатки продовольствия говорят о том, что наверх его унесли много. Вдобавок изобилие дичи и неограниченные запасы воды — настоящая природная крепость. Неудивительно, что вождь Куэтеро нервничает при мысли о посыльном. А он мог незаметно уйти. Они были очень далеко и могли его не увидеть. Несмотря на темноту, наверху есть люди, которые видят вождя и его помощника. У выхода из на караулит группа шахтеров. Они только что пришли на дежурство, сменив предыдущую группу. Дон Эстыван, по опыту знающий, что в ранние часы опасности нападения индейцев нет, поручил в это время охрану не самым надежным людям. А вот между полуночью и утром Нужно опасаться краснокожих. И здесь в охрану отобраны лучшие караульные, и в их число входят Педро Висенте и его верный Ахат Генри треселян Вряд ли это можно назвать караулом. Всего лишь небольшая группа часовых. Особых опасений, что индейцы так скоро и без серьезных размышлений попытаются подниматься, нет. Может, они... «Никогда не решаться», — говорит гамбусину в дружеском разговоре с караульными. «Зачем им это? Они хорошо понимают, как это опасно. Захватив нас в сеть, как рыбу, они не станут сами лезть в воду, потому что знают, что в ней есть акулы». Весенто когда-то нырял за жемчугом в заливе. Отсюда его морские сравнения. «Да, сельдевая акула!» Говорит он, называя самых опасных представителей акуль его рода и положив руку на большие камни, рядом с которыми лежит. «Я хотел бы, чтобы они попробовали, и первым шел бы гремучая змея. Это дало бы мне возможность рассчитаться с художником за плохой рисунок у меня на груди, бросив ему в голову одного из этих красавцев». Э, дьявол, у меня может никогда не быть возможности!» рассчитаться, особенно сейчас. За его последними словами, полными разочарования, следует молчание. Новые часовые, только что начавшие исполнять обязанности, считают разумным познакомиться с тем, что происходит внизу. Все они лежат за парапетом из больших камней. Они видели, какая дальность стрельбы у королевы Анны?» Тяжелая пуля в любую минуту может просвистеть в расселении, и лучше не быть у нее на пути. Поэтому они лежат, но глаза у них выше камней, и они имеют возможность осторожно смотреть вниз. Но ничего не видят. Даже равнину и озеро. Не слышат звуков, которые могли бы издавать люди, но знают, что дикари расставили внизу часовых, и поэтому какое-то время просто прислушиваются. Наконец, убедившись, что повода для тревоги нет, Висента достает коробочку с сигаретами и закуривает. Его товарищи поступают так же. Молодой англичанин, давно освоившийся с обычаями страны, тоже курит, только гаванскую сигару. Проходит несколько минут, и тут Гамбусину, посмотрев на юго-запад, видит то, что заставляет его выплюнуть сигарету и посмотреть внимательней. Он смотрит на небо. Узкая щель между тучами по краям стала желтовато-белой. Луна должна быть близко к ней, она действительно близко, а вот она и в самой щели. Вылетает из тьмы, как стрела. Ночная тьма мгновенно сменяется дневным светом. Каждый предмет на улану, даже самый маленький, становится виден на мили вплоть до горизонта. Но их взгляды, особенно взгляд Педро Висента, так далеко не устремляются. Гамбусино сразу видит внизу то, что привлекает его взгляд. Это не линии часовых, хотя их он тоже видит, но две человеческие фигуры внутри этой линии и ближе, у самого начала ведущей вверх тропы. У одного из этих людей он видит знак, в котором ошибиться невозможно. Череп на груди, который при свете луны, кажется вырезанным на бронзе. карая Эль Каскабель!» возбужденно восклицает он. Не произнеся больше ни слова и не потратив ни одной лишней секунды, поднимает ружье к плечу, прижимается щекой к ложу и направляет ствол вниз. Блеск! Грохот и пуля летит Снизу полный боли крик Еще один крик Гневный Они свидетельствуют, что стрелок попал в цель Стрелявший понимает это Он не только слышит, но и видит Все видят Человек внизу пошатнулся Он готов упасть, но другой протягивает руки Отчасти удивленно, но и для того, чтобы подхватить падающего Только мгновение видна эта сцена. Так же неожиданно, как показалось, луна исчезает за непрозрачными тучами и все, как и раньше, погружается в темноту.